Вместе, год за годом, софистикой и тончённый разврат превращают члена ордена или в фанатичного исполнителя, или в способного изощрённого руководителя, в зависимости от склада его характера. Такие примеры мы видим в князе Гагарине, которого Вяземский называл «прихвостнем чужих мнений» в Дантесе, в Свечиной и Неселероде. Был ли Гагарин таким с детства, готовым ради политического успеха Ватикана идти на подлость и клевету? Конечно же нет. Человек рождается хоть и с определёнными наклонностями, но без всяких идейных установок. Совершая подлость в молодости и в зрелом возрасте, Иван Сергеевич уже считал, что такие поступки могут быть угодно Богу, если они нужны церкви. Преступление угодно Богу, которое через своего сына проповедовал в Евангелии: не лжесвидетельству, не прелюбодейству, не убий. Очевидное логическое противоречие. Но в мысли Гагарина не рождалось сомнений от такой нелогичности, поскольку фанатизм какой бы степени он ни был, уже не знает логики, не знает сомнений. Для настоящего христианина нет никаких десяти заповедей, нет никакого Иисуса Христа. Есть только Бог, награждающий за безоговорочное преданность ему, и есть проводник воли этого Бога церковь. Сознание молодого князя, в котором христианская идея, услышанная в детстве, превратилась в идеологию преступника, было сформировано её родственницей Софьей Петровной Священной в ходе процесса который мы теперь называем психологической обработкой, кодированием. Мы сейчас видим, что это очень распространённое явление. Следуя логике и зная метод такой обработки, можно определённо утверждать, что она имеет всегда свою начальную отправную точку во времени и того, кто совершает этот процесс. 100 лет спустя другой профессиональный специалист по психологическому кодированию Адольф Гитлер скажет так об этой отправной точке в кавычках: "В 4 года мы даём в руки ребёнка флажок И сам того не подозревая, он поступает к в обработку к нам, который будет продолжаться всю его жизнь. Был ли в жизни князя Гагарина этот изначальный момент его новой духовной жизни, когда он оказался под духовной опекой священной, и Софья Петровна стала для него скульптором его души, или как бы мы сейчас её назвали оператором-психологом. В свою очередь, сама Софья Свечина тоже имела в жизни тот отправной момент, когда её сознание изменил, заполнив идеологией другой оператор-психолог. Это были миссионеры общества Иисуса, проводившие с ней в Петербурге долгие задушевные беседы. Те миссионеры тоже, в свою очередь, когда-то стали предметом психологической обработки, поскольку с идеологией в уме не рождается. И так можно видеть, что ниточка преемственности передачи этого состояния умственной и моральной зависимости идет дальше и дальше в прошлое где она ускользает от нашего внимания, если мы не обратимся к истории самих кодирующих, вырабатывающих идеологии организаций, тайных обществ, орденов, к истории их преемственности друг от друга. Для ордена иезуитов не было проблемы развязать на территории Европы войну в своих узких политических целях или уничтожить какого-нибудь неугодного монарха, как это было с королями Франции Генрихом III Валуа и Генрихом IV Нварским. Но что же заставило эту могущественную военно-религиозную организацию направить свои усилия на уничтожение российского поэта и целенаправленно бороться с его посмертной славой? Это позволяет понять тоже только историю тайных обществ, их преемственности и борьбы друг с другом. И здесь мы переходим к границу, отделяющей историю официальную от истории иномардов одна это иная история, составленная из отверженных пока свидетельств современников, дневников, частных архивов, писем, документов, по своему содержанию не подходящих под критерии правдоподобия. Эти свидетельства говорят о вещах таких, которые больше составляют предмет устных разговоров и рассказов и не попадают на страницы официальных исторических изданий. Правдоподобие обычно принимается за истину, и следовательно, всё, что не отвечает каким-то устоявшимся его признакам, Заранее само собой считается несоответствующим истине. Четыре Евангелия жизнеписание Иисуса Христа из десятков других были отобраны когда-то людьми, чтобы отвергнуть все остальные.